Глава 9. На другой стороне. Мой коммуникатор взревел войсковой сиреной, освещая жил блок красными и синими огоньками. Я приподнялся на локтях, вдохнул и выдохнул, чтобы восстановить дыхание, тяжелое и частое после внезапного пробуждения. Мягкий свет. Скомандовал я домашним системам, и мое жилище медленно начало наполняться красками, прогоняя ночной сумрак. Я сел на краю кровати и взглянул на экран коммуникатора, спустив бассейн ноги на теплеющий пол, подогреваемый специально для моих стоп так, как я люблю, 42 градуса по Цельсию. Вызывали ПДС по каналу, созданному специально для служебного пользования. Это означало, что даже находясь в отпуске, я обязан был принять звонок и быть готовым сорваться в любую часть материка. особ особого департамента Хэлл Клаус», Представился я, протирая глаза и понемногу просыпаясь окончательно. «Собирайтесь, майор. У нас прорыв по коду СТ. Машина будет ждать у вашего дома через 20 минут». Пробасил тяжелый хриплый голос. Его носителя я знал лично. Это был звонок из межрегионального департамента по особым делам, а код СТ означал «прорыв в наш мир антисистемы спирит». Я не мог поверить, но это случилось. «Принял. Слава Тере». «Как можно ровнее», — произнес я. «Слава Тере!» Закончили разговор со мной. Экран коммуникатора погас. «Терепс!» Возвал я к системе, попутно собираясь и пробуя разглядеть, в чем, собственно, там дело. Видение ворвалось в мое сознание, когда я чистил зубы, под шум падающий из крана воды. Молодого вида маг хранил у себя запрещенное к свободному использованию черное зеркало, и мало того, что хранил, так еще и обменивался через него с другими магами мультивселенной. И вот сейчас он суетится и творит заклинание почему-то встревоженный входящим звонком-пересылом. Оттуда кто-то вливает столько силы, что ему одному никак не удержать грань. Маг же один, потому что собственноручно поставил на свою терепс-линию ментальную заглушку от особо любопытных товарищей по системе, чтобы те не определили, чем он там занят, и не доложили, куда следует. Старый трюк тех, кто считает, что они умнее остальных. «Разбей, дебил!» — проговорил я с зубной щеткой во рту. Маг меня, конечно же, не слышал. Я смотрел то, что уже произошло. И не надо было быть видящим, чтобы знать, чем все закончится для молодящегося эвка и дурака. Сквозь грань миров из зеркала шагнул Фури. Под белым бронекостюмом были различимы кошачьи черты. Оказавшись в комнате, он метнул в мага диск, усиленный каким-то перед заклинанием или способностью, чем навсегда прервал глупую жизнь адепта Тирепса. Кот обернулся к зеркалу, явно кого-то ожидая. Сомнений не было. Через запрещенный канал связи шел кто-то еще. Внезапно картинка погасла. Я выплюнул чистящую пену в раковину и взглянул на себя в зеркало. На меня смотрело бородатое, прямоносая замученное лицо со следами синяков под глазами от сражений, проигранных правильному режиму сна. Я выглядел как неформал столетней давности. Хотя никогда не злоупотреблял запрещенной музыкой, а наоборот предпочитал то, что нравится большинству. Вот как можно быть таким кретином? Обратился я к своему видению и собрал волосы в конский хвост, закрепив их стягивающим кольцом. Получилось не так, чтобы шибка хорошо но для поднятого по тревоге видящего моего уровня вполне сойдет. Я проморгался, смотря в зеркало, пока не смог различать цвет своих кари-зеленых глаз. Вот так. Из-за одного идиота порядочных офицеров выдергивают из отпуска. Но ничего. Я своего из этой ситуации тоже не упущу. Пообещал я себе, когда явно раньше указанного времени снова запищал коммуникатор. Машина департамента прибыла. «Отлично», — сообщил я коммуникатору, на самом деле думая, что ничего не отлично, и спешно надевая черный китель-костюм с серыми вставками, уставную обувь и проверяя, на месте ли пистолет в набедренной кобуре. А куда ему деться? Если вещь не вынимать от слова «никогда», она так и останется лежать на своем месте. Последним штрихом была такая же черная, как и форма фуражка с блестящим перечеркнутым ушастым черепом фурии. Собирательным образом врага всего человеческого рода. Выйдя за дверь, я прислонил свою ладонь к замку, и система, считав биометрику, заперла двери и окна. Тирипс, фулл локт. Заклинание опутало весь дом цепью невидимых циклов, сигнальных, боевых, маскирующих. Я всегда так делал, мало ли. Небо медленно накрапывало дождем. У тротуара тихо левитировала черная бронированная машина департамента. На мгновенье замерев перед выходом на улицу, я надел дыхательную маску, изготовленную под цвет лучшими инженерами терры. Магический купол сам собой выскочил из моего разума и раскрылся над головой непромокаемым зонтом, который не в силах была прожечь та кислотная дрянь, что уже лет тридцать лилась на планету из черно-синих туч почти что постоянно. Дверь шлюпки откинулась вверх, и я сел на заднее сиденье. В бежевом кожаном салоне меня встретил экран с уже идущей прямой видеосвязью. Сбрахлящего из-за помех экрана сквозь рябь белого шума взирала улыбающаяся Герра. «Слава Тере! отсалютовал я старшей по должности, но младший по званию девушки. «Слава Тирипс!» — ответила она, что означало «мы на линии одни». «Слава Тирипс!» — кивнул я и глянул на отсек пилота будто проверяя, изолирован ли от салона звуконепроницаемым бронестеклом водитель моего экипажа. «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросила Герра, взявшая себе имя позывной древней богини, сразу же и не думая, как только получила на то разрешение. Мое имя было таким же глупым, как и ее, но зато смешным. «Хелл вместо Санта сделала меня невольным участником всех корпоративов в департаменте». И как-то так сошлось, что это и помогло мне продвинуться до майора без особых проблем. Правда, не далее. У полковников свои протежи есть. Да, видящих мультимагов не так много, но карьера и талант — это две разные вещи в современных корпорациях, а особенно в госучреждениях. «Я думал, это ты должна вводить меня в курс дела. Наигранно удивился я. Хел, завязывай ерничать. Я знаю, что ты уже посмотрел суть задания». Она говорила так, потому что наш с ней роман продлился чуть дольше, чем ее обычные связи. И Гера действительно успела меня изучить, как бы я не противился ее хитрой натуре. В древности ее бы назвали ведьмой. Многие за глаза ее и сейчас так называли. «Что я думаю?» — повторил я, попутно формулируя мысли в повествовании так, чтобы исключить мат. «Один дебил забил на технику безопасности и впустил в наш мир фури». Возможно, воюющего за систему антагониста. «Сколько их прошло?» Перебила меня Герра, что-то записывая. Тем временем машина тронулась и понеслась на место прорыва. Я видел одного кота, и все. Остальные, если и были, то они скрыты паритетом видящих. Я поднял взгляд на потолок, вглядываясь в морщинки и поры на светлой коже некогда живого существа. «Кота!» «Мы не хотели тебя дергать, но в четверг задержали и уничтожили боевую группу антисистемы из иного мира. Там тоже был прорыв через зеркало». «Я по прибытии больше увижу», — признался я. «Но мне бы хотелось ознакомиться с предыдущим инцидентом». «В твоем эпизоде нечего особо смотреть, все сожжено», — произнесла Гера. «Но я жду твоего отчета, а по уничтоженным сброшу инфу по Тирипс-каналу. Там даже задержанные есть». «Хорошо, отлично. Слава Тере!» — кивнул я. Задержать террористов случается нечасто, а точнее почти никогда. Надо будет напроситься на право допроса врага и прочитать уже имеющиеся протоколы. «Слава Тере!» Отключилась Герра, получив всю интересующую информацию. Как всегда, конкретная и деловая, никогда не упускающая свои выгоды. В голове метались мысли. Прорывы бывают редко. Очень. Со времен войны я помню от силы 9 попыток пробраться в наш мир. Это за более чем 50-то лет. А тут аж два прорыва. Оба с участием фури, в обеих группах кошачьей Совпадение? Ну вот уж не думаю. Машина привезла меня к зданию, оцепленному полицией, среди которых были и люди департамента в черной, как и я форме. Как обычно, они контролировали, чтобы полиция не залезла куда не надо что сильно упрощало работу по поиску следов. Кислотный дождь уже закончился, и я решил не обновлять зонт, а просто вышел на свет тускнеющих утренних фонарей. Огражденный лентами периметра хранялся, и ко мне направился крупный боец в штурмовом полицейском бронекостюме. Однако он преградил путь лишь на мгновение, даже не заставив замедлить шаг, когда его сканы рассчитали мои биометрические документы. «Слава Тере! Проходите!» Ацельтовал он в небо. Лениво кивнув, я вскинул левую руку, как гласил устав. «Если при тебе оружие, то отдаешь воинское или партийное приветствие свободной рукой. Если же свободных рук нет, то не отдаешь вовсе». Меня тут ждали и отцепили этаж с квартирами, заперев людей по комнатам или просто-напросто переселив на время в другие места. Наблюдательные системы были включены уже нашими. Меня не должны были видеть лишние люди». «Что поделаешь, секретность отдела А.Ф. Антифури распространялась и на меня, мультимага и видящего 12 ранга». «Мистер Хелл Клаус!» — поздоровался со мной дежурный по событию, мужчина средних лет в звании старшего лейтенанта. «Эксцесс произошел на 32-м этаже, Ну, вы, наверное, это и так знаете». Я кивнул. Старлее я не знал. Наверное, кто-то из молодых. С этой «Ф»кой сплошная путаница». Перед тобой может быть на вид молоденькая девушка, а по документам ей будет уже 80 лет, почти как мне, а может и потрепанного вида мужчина, по сути, едва разменявший всего лишь пятый десяток. Иногда я смотрел на их документы, используя свои способности, чтобы понять, кто передо мной. Сам же, чтобы не смущать служащих, хоть и пользовался молодителем, однако остановил свою внешность на возрасте примерно в 35-40 лет, что вполне подходило под мое звание и занимаемую в департаменте должность. Это другие пусть молодятся, а мне особо незачем. Девушкам легкого поведения все равно, как я выгляжу, а на работе вид сорокалетнего байкера, почему-то надевшего китель, пригождается куда как чаще. Все-таки правильно, что в особом департаменте не дают продвигаться по службе совсем молодым, особенно тем, кто не видел войны со спиритом.